Глава двадцать вторая. Боже мой! Единственное связанное, что крутится у Алёнки в голове, чувство, будто это не гладышевая её избили, полнейшая дезориентация и тотальный ужас. Глоскова смотрит впылающе гневом и ненавистью, но при этом совершенно больные глаза Шувалова, и ей кажется, что она его боль ощущает даже физически. Её трясёт, как в лихорадке, слёзы не переставая бегут по щекам, а в груди горит печёт адским огнём. Алёнку захлёстывает чувство вины и сожаления. Никогда ещё в своей жизни она ни о чём так не жалела, как обо всей этой затее. быть причиной такой боли слишком тяжело, да и если бы только боли. Они же с гладышевым просто напросто раздавили Боркину гордость, ранили его так сильно, как, наверное, даже Машка не смогла бы. Чтобы понять это, достаточно заметить чётные Боркины попытки контролировать мимику. Он плотно сжимает губы, но они всё равно подрагивают, как и крохотная, едва заметная мышца под глазом. Но Алёнка всё видит. всё замечает, насмотреться не может, несмотря на весь ужас ситуации. Шувалов шумно, прерывисто дышит, словно изо всех сил пытается сдержать рвущуюся из него бурю и не дать в очередной раз волю сбитым в кровь кулакам. Но, видимо, поняв, что у него не получится, окидывает Алёнку напоследок презрительным взглядом, в котором отчётливо читается всё, что он о ней думает, и резко развернувшись, идёт к воротам. Глоскова судорожно выдыхает и едва не оседает на ступеньке крыльца. Это не мое презрение бьет на отмаш, так нестерпимо больно становится, что хочется зареветь в голос, только бы не чувствовать это душащее отчаяние и смятение. Честно, лучше бы Шувалов на нее наорал, выплеснул к чертям собачьим весь свой гнев, чем вот так. молча, будто ему даже противно с ней разговаривать. Впрочем, не будто, а в самом деле противно. И самое ужасное, что Алёна его прекрасно понимает. Да только толку-то? Ей-то теперь что с этим делать? Что ей, чёрт возьми, теперь делать, ведь она так его ждала, да она ведь в него по уши, так сильно, что смотреть, как он уходит и знать куда и кому, просто невыносимо. На час тербет, на ошметки и страшно становится. Да безумие страшно за него, за себя, за все те мечты и планы, что они вместе построили. Поэтому ни черта уже не соображая, Алёнка сбегает вниз по ступенькам и не обращая внимания на предостерегающие крики, бросается следом за Шуваловым. Боря, подожди! Перехватывает она его у ворот, вцепившись в протянутую к замку руку, и сама пугается своего необдуманного, сумасшедшего порыва, когда Шувалов о Каменева замирает на мгновение, а после, всё так же не глядя, резко сбрасывает Алёнкину руку со своей. Руки убрала, выплёвывает он, не скрывая угрозы, и открывает ворота. А Глазкова впадает в такое отчаяние, что, наплевав на гордость и инстинкт самосохранения, снова хватает его теперь уже за футболку. Боря, пожалуйста, ты, блин, глухая или тупая? Убери свои руки, сказал. Повышает он голос и раздраженно отталкивает ее, не сильно, но достаточно, чтобы к ним тут же подбежали родственники Гладышев. Шувалов, держи себя в руках. Загородив собой Алёнку, цдит он разбитыми губами. Пошёл на хрен. Боря, я могу всё объяснить, давай поговорим. Тараторит Алёнка, захлёбываясь слезами, зная, что другого шанса у неё не будет. Впрочем, Шуваловский ответ даёт понять, что его и не было. В жопу себе засунь свои разговоры. Ты вообще кто такая, чтобы что-то мне объяснять? Он приподнимает бровь, а у Алёнки кончаются все слова. Да и что сказать? Я так-то полтора года жила от письма до письма, кто так же, как и ты, упала в них с головой и наивно верила, что всё будет хорошо. А теперь разочарована и разбита не меньше твоего. нужны ему её излияния да и не настолько она ещё потеряла гордость чтобы признаваться в чувствах парню заведомо зная что он не то что в взаимности не ответит а вообще пошлёт всё к чёрту и всё что ей останется смотреть ему вслед и утирать бегущие по щекам слёзы Алёнушка детка иди сюда притягивает её в свои объятия любовь генадьевна Не плачь, моя хорошая, всё наладится. Просто ему нужно время переварить ситуацию, перебеситься, и тогда поговорите. А пока не надо к нему лезть, пусть идёт. А если он Алёнке хочется сказать к ней, но остатки гордости заставляют вовремя прикусить язык и выдавиться через силу, что-нибудь натворит. Однако любовь Геннадьевна её прекрасно понимает. Пусть сходит, посмотрит, сравнит, в конце концов в свои мозги ему в голову не положишь и от всего не убережошь. Алёнка тяжело вздыхает. Так-то оно так, но как же тяжело смириться с таким положением вещей. Ой, ничего и нового ей не остаётся. В конце концов, от чего она ожидала? Хороший вопрос. Если честно, Глоскова и сама не знает. Ну уж точно не того, что окажется для Шувалова кобыленьё, с которой он даже считаться не станет. Ты вообще кто такая, чтобы что-то мне объяснять? До сих пор звучит в ушах, вызывая у неё ядовитую усмешку. И правда. Кто она вообще такая? Дура, не иначе. либо только дура может настолько забыться и потерять связь с реальностью, чтобы в самом деле скопить деньги на чёртов домик и даже на море. Кому скажи, засмеют. Всё-таки мама была права. Не стоило ей ввязываться в это дело. Хотя теперь, конечно, уже поздно посыпать голову пеплом. Теперь остаётся только, как любовь Геннадьевна и сказала, ждать. Правда чего, не ясно. Алёнка оглядывает панурых боркиных родственников и друзей, и на душе становится совсем погано. Тётя Люба пытается её приободрить, но Глоскова даже не в состоянии сделать вид, что у неё есть силы справиться с ситуацией. Нет их. Все истратила на то, чтобы прийти сюда и весь вечер ловить недоумённый боркинов взгляд. Единственное, чего ей сейчас хочется это забраться под одеяло в своей комнате. обнять подушку и выплакать весь ужас и разочарование сегодняшнего дня, на который она возлагала такие надежды. К счастью, вскоре Гладышевы и его родители предлагают ей поехать с ними домой. Не видя смысла травить себе душу и доставлять тёте Любе лишнее беспокойство, Алёнка соглашается и сердечно распрощавшись с Боркиной роднёй, в надежде, что не навсегда, идёт к машине Гладышевых. В дороге каждый думает о своём. Родители Олега поначалу пытаются вовлечь ребят в разговор, подтрунивают над сыном за въезженным шрамом украшают мужчину, но поняв, что ни Олег, ни Алёнка не находят в ситуации ничего смешного, оставляют их в покое. Глоскова с облегчением выдыхает. Поддерживать разговор ради приличия у неё совершенно нет настроения. Отвернувшись к окну, она невидищим взглядом провожает проносящиеся мимо огни фонарей. На душе пусто, тоскливо и бесцветно, будто разъела все краски и выжила до нитки. Не осталось ни слёз, ни желаний, ни сил, и с одной стороны это даже хорошо. Нет ревности и думак с Машкой или Шуваловым, и как пройдёт их встреча, но с другой невозможность заполнить в себе пустоту. повергает в жутчайшее отчаяние. Ты как? шепчет Гладышев, придвинувшись поближе. Никак. абсолютно индифферентно пожимает Алёнка плечами, потому что по-другому её состояние и не назовёшь. Не придумали ещё таких названий. Извини. Мне жаль, тяжело вздыхает Олег. Глоскова хмыкает. Ей так как жаль, кто бы только знал, что что о своё восемнадцатилетие она точно никогда не забудет. День рождения определённо удался. Да здравствует взрослая жизнь. Вот-то, оказывается, какая. Не надо было тебе приходить, продолжает Гладышев. Пусть бы остыл, тогда бы познакомились. Что же, пожалуй, Олег прав. Ей и не стоило идти на поводу у своих надежд, любопытства и упрямства. Так было бы разумно, и как ни крути, проще. Но разве она ищет легких путей? Нет и еще раз нет. Не та у нее натура, чтобы отсиживаться в стороне. Смелость, граничащая с глупостью, и оптимизм на грани дебилизма — это все она, Алена Глазкова. Одно утешало. Какой-то именитый психолог говорил, что именно устойчивость к неудачам и огромный подкожный слой совершенно неоправданного оптимизма и отличает успешных людей от неудачников. Алёнке эта мысль в силу эффекта Барнума очень нравилась и не позволяла опускать рук. Вот и сегодня не позволила, хотя после кобыления глосково едва могла дышать от унижения и обиды. Перед мысленным взором проносилась полная надежды предвкушений утра, и хотелось провалиться сквозь землю. Господи, как же она волновалась, выбирая наряд и причёску. Как же ей хотелось понравиться, очаровать Шувалова с первого взгляда. Она с такой ответственностью и исцепительностью подошла к каждой мелочи: маникюр, педикюр, маски для лица и волос, духи и лосьон для тела. Чем она только не намазала свою многострадальную кожу в надежде произвести впечатление. А в итоге всё напрасно. Её забраковали, даже толком не рассмотрев. Как она дошла на деревянных ногах до дома, и оказалась в своей комнате, Алёнка помнит смутно. Другое дело, случившийся с ней позже припадок. Никогда ещё ей не было так стыдно. Она со истеринением срывала с себя платье, серёжки, стирала макияж и почти ненавидела Шувалова. Никто до него так не подрывал её самооценку. Казалось, после такого унижения она уже не сможет поднять головы. К счастью, как это обычно бывает, истерика вскоре сошла на нет. Алёнка взглянула на себя в зеркало и решила, что так просто не сдатся. Да и с чего бы? Она не какая-то уродка. Некосая, не кривая, не страшная, а вполне себе симпатичная и даже красивая девушка с отличной фигурой. И если Шувалов этого еще не разглядел, ну значит придется помазолить ему глаза подольше. В конце концов, не для того она полтора года его ждала и никуда не ходила, а предложения, между прочим, поступали и часто, так что Боречка задолжал ей кучу свиданий и пора возвращать долги. Как говорится, нравится не нравится, терпи, моя красавица. С таким воинственным настроем Глоскова отправилась к Шуваловым, приготовившись бороться за борьку, за их общие мечты, прошлое и правду. Если бы она знала, чем всё обернётся, осталась бы пожелой дома, хотя тоже не факт. но в любом случае. Теперь от её воинственности не осталось и следа. Ничего доказывать Борки уже не хотелось. Достаточно было, чтобы он просто простил и не смотрел ощетинившимся раненным зверем. От этого взгляда у Алёнки было чувство, будто с неё содрали розовые очки вместе с кожей. Ситуация больше не казалась такой уж безобидной и оправданной, а в голове на репите крутился один вопрос. Что теперь будет? Слушай, не расстраивайся. Борька он взрывной, но отходчивый. Покипит, покипит, люлей всем раздаст, да и успокоится. Словно прочитав её мысли, заверяет Гладышев. И ты правда в это веришь? Вырывается у Алёнки ироничный смешок. А что ещё делать? Разводит Олег руками. Ну да, смущенной улыбкой соглашается Глоскова и тяжело вздохнув снова отворачивается к окну. Остаток пути они проводят в молчании, только оказавшись в подъезде у двери Алёнкиной квартиры, Олег нарушает его. Ладно, ты давай, сильно не грузись, нормально всё будет. Я завтра зайду. Похлопав её по плечу, прощается он, но поднявшись на пару ступенек, добавляет: Если жарко будет, поедем купаться. Подружек завезь из своего дома моделей. Кому что, а тебе лишь бы подружек, бурчит Алёнка себе под нос, вставляя ключи в замок. Я вообще-то о тебе думаю, чтобы ты не заскучала в тесной мужской компании. Да-да, охотно верю, закатывает глазкова глаза и махнув рукой, скрывается в квартире. А дома её встречают сюрпризом. Возвал воодушевлённые родители с тортом, поздравлениями, праздничными колпаками на головах и счастливыми улыбками начинают прямо в коридоре скандировать: "С днём рождения тебя, с днём рождения тебя, с днём рождения, Алёнка, поздравляем тебя". "О, Боже, мам, пап, не в силах подобрать слов", переводит она ошеломлённый взгляд с одного родителя на другого. В субботу же хотели праздновать. Давай загадывай желание, пока свечи не растаяли. Субота-суботой, а день рождения у тебя сегодня. Назидательно замечает Евгений Дмитриевич и подносит к ней торт с зажжёнными свечами. Давай, солнышко, задувай, вторит ему мама. Алёнка, тронутая до глубины души, сглатывает подступившие слёзы и, втянув с шумом воздух, задывает 18 огоньков. Ей не нужно ломать голову над желанием. Оно у неё одно Шувалов. Её Шувалов, с которым они смеялись, делились сокровенным, строили планы и были на одной волне. Как ни странно, Несмотря на все произошедшее, она до сих пор надеется и верит, что все еще будет, все еще у них сборка и впереди. Пусть это глупо, наивно и мечтательно, но иначе она просто не может. С ума сойдет. Кое-как выпив с родителями по бокальчику шампанского, она ссылается на усталость и идет в свою комнату. Родители делают вид, что верят и ничего не спрашивают, не давят на неё, за что она им безмерно благодарна. Рассказывать о случившемся Алёнка не в силах. Закрывшись в своей комнате, она достаёт Боркины письма, перечитывает и вновь начинает плакать. В конечном счёте, измотав себя до судорожной икоты, бросает заветную стопку в ящик с нижним бельём и выключает свет в надежде заснуть. Но сон приходит только под утро. На следующий день Алёнка просыпается в полдень. За окном моросит мелкий дождь, что ни сказанно её радует. Ехать на речку или цизреть жизнерадостные лица друзей нет совершенно никакого желания и сил. Голова гудит, настроение на нуле, а отражение в зеркале оставляет желать лучшего. И ни душ, ни крепкий кофе не спасают ситуацию. Приходится по маминому рецепту охладить в холодильнике ложки и прикладывать к опухшим векам. Как назло, в этот же самый момент раздаётся звонок в дверь. Не сомневаясь, что это Гладышев, Алёнка, не убирая с глаз ложек, идёт открывать дверь. Ты как всегда вовремя. Быстро щёлкнув замком, возвращает она ложку на место, пока та не нагрелась, но но тут чувствует аромат парфюма, которым она столько раз тайком дышала, и сердце, сжавшись, перестаёт биться.